Разъезжая весь день по постам, я думал о том, что вечером быстро поужинаю и пойду к Кэтрин Баркли. Но в офицерской столовой я задержался. Слишком много было разговоров, анекдотов и шуток, и я пил вино. Потому что мы не были бы братьями, если б я не выпил немного. Эй, осторожнее, это моя нога, я австриец. Я прощу, не заметил. И что же, капитан? Что? Что? Ну, священника посадили за решетку, потому что нашли при нем трехпроцентные бумаги. Это было во Франции, в Безье. Я как раз там был и, прочтя об этом в газетах, отправился в тюрьму и попросил, чтобы меня допустили к священнику. Было совершенно очевидно, что бумаги он украл. Не верю ни одному слову. Я верю. А я нет. Это а как вам нет. угодно, Ринальди. Но я рассказываю об этом для нашего священника. История очень поучительная. Продолжайте, я слушаю. Конечно, часть бумаг так и не нашли. Но все трехпроцентные оказались у священника. И еще облигации каких-то местных займов. Не помню точно каких. Итак, я пришел в тюрьму. Вот тут-то... И начинается самое интересное И стою у его камеры И говорю Будто перед исповедью Благословите меня, отец мой Ибо вы согрешили А здорово я его Так а... ему и надо Ну и? Ну и все А что еще? Что ответил священник Не помню Главное, я хорошенько его подделал Тогда надо выпить Капитана Кабальканца Выпить никогда не помешает А кстати До меня дошли слухи, что вы, Генри, умеете пить Ну что, майор, это, наверное, о ком-то другом Нет, нет, о вас баху свидетель Я проверю, так это или нет Вы должны пить на выдержку с капитаном. Я готов, Я черт подери. Да здравствует дуэли. <свят> <свят> ну, это несправедливо. Я уже выпил вдвое больше, чем Генри. Это гнусная ложь. К черту бахуса, и пусть победит тот, кто крепче. Приготовьте кружки красного вина. <свят> Даю старт. Пли. <свят> не горячитесь, бэби. Разве вам не пора уходить? А, да, вспомнил. Мне пора идти. А, капитан, вы победили. О, как? Вы сдаетесь без боя? Нет, но мне действительно нужно идти. У него свидание, уж я-то знаю. Свидание? Ну, это меняет дело. Тогда до другого раза, когда у вас сил будет побольше. Спокойной ночи, господа. Счастливо. Эй, постойте. Вы бы лучше не ходили туда пьяным. Я не пьян, Ринни. Честное слово. Пожуйте хотя бы кофейные зерна. Вот, возьмите. Спасибо. Вы настоящий друг. Ах, не стоит, бэби, не стоит. И да хранит вас Бог. Бахус... Пожалуй, я вас провожу. Да я в полном порядке. И все-таки. Тогда ну, почему бы вам не зайти? Нет. Я предпочитаю более простые удовольствия. Мы шли с Ринальди вдвоем по городу, и я жевал кофейные зерна. У въезда к вилле англичан мы попрощались. Я пошел по аллее. Очертания кипарисов по сторонам Были четкие и ясные Я оглянулся и увидел, что Ринальди Стоит и смотрит мне вслед Я помахал ему рукой Я сидел в приемной вилле Ожидая Кэтрин Баркли Кто-то вошел в вестибюль Я встал, но это была не Кэтрин Мисс Фергюсон Хеллоу Петриан просила меня передать вам, что, к сожалению, она сегодня не может с вами увидеться. Как жаль. Она не больна, надеюсь? Она не совсем здорова. Скажите ей, пожалуйста, что я очень огорчен. Скажу. А может быть, мне зайти завтра утром? Зайдите. Очень вам благодарен. Спокойной ночи Спокойной ночи, мистер Генри Я вышел из приемной, и мне вдруг стало тоскливо и неуютно Я очень небрежно относился к свиданию с Кэтрин и Я напился, едва не забыл прийти Но когда оказалось, что я ее не увижу, я почувствовал себя одиноким На другой день мы узнали, что ночью в верховье их реки будет атака, и мы должны выехать туда с четырьмя машинами. Когда мы проезжали мимо ворот английского госпиталя, я велел шоферу остановиться. Генри! Я зашел узнать о вашем здоровье. Я вполне здорова. Вероятно, это жары меня вчера разморила Мне надо идти. Я на минутку выйду с вами. Ага. Вы себя совсем хорошо чувствуете? Да, милый. Вы сегодня придете? Нет. Я сейчас еду. Сегодня потеха. На плаве. Потеха? Едва ли будет что-то серьезное. А когда вы вернетесь? Завтра. Вот. Это святой Антоний. Пусть он будет с вами. А? Вы завтра вечером приходите. Разве вы католичка? Нет. Но святой Антоний, говорят, очень помогает. Буду беречь его ради вас. Прощайте. Нет, не прощайте. Слушаюсь. Будьте умницей и берегите себя. Нет, здесь нельзя целоваться. Нельзя. Слушаюсь. Уходя, я оглянулся и увидел, что она стоит на ступенях. Она помахала мне рукой И я послал ей воздушный поцелуй Она еще помахала рукой И потом аллея кончилась И я уже усаживался в машину И мы тронулись Я открыл медальон Святой Антоний Да? У меня тоже есть А почему вы положили его в карман? Вы его не наденете на шею? Нет Лучше надеть А иначе а Иначе зачем он? Хорошо Я расстегнул замок золотой цепочки И надел ее на шею И опустил святого Антония под рубашку Скоро я позабыл о нем После своего ранения я его больше не видел Вероятно, его снял кто-нибудь на перевязочном пункте Ехать в колонне совсем неплохо, если находишься в головной машине. И я уселся поудобнее и стал смотреть по сторонам. Мы миновали длинный караван на навьюченных мулов. Рядом с мулами шли погонщики в красных фиесках. Это были Берсальер. Далеко внизу блестела на солнце извилины реки, разделявшие две армии. Мы поехали по новой каменистой военной дороге, Проложенный по самому гребню кряжа, я смотрел на север, где тянулись две цепи гор, зеленые и темные долини и вечных снегов, а выше белые и яркие в лучах солнца. Это были австрийские горы, а у нас таких не было. Впереди был закругленный поворот направо, и в просвет между деревьями я увидел, как дорога дальше круто спускается вниз. По этой дороге двигались войска, и грузовики, и молы с горными орудиями. И когда мы ехали по ней вниз, держась у самого края, мне была видна река далеко внизу, шпалы и рельсы, бегущие рядом, старый железнодорожный мост, а за рекой у подножья горы разрушенные дома городка, которые мы должны были взять. Уже почти стемнело, когда мы спустились вниз и выехали на голое расчищенное место, где прежде была железнодорожная станция. Дальше дорога была прорыта в береговой насыпи, и по всей длине ее в насыпи были сделаны укрытия, и в них засела пехота. Солнце садилось... И глядя поверх насыпи, я видел австрийские наблюдательные аэростаты, темневшие на закатном небе над горами по ту сторону реки. Мы поставили машины за развалинами кирпичного завода. В обжигательных печах и нескольких глубоких ямах оборудованы были перевязочные пункты. Главный врач, низенький человек с подкрученными кверху усами, был в чине майора участвовал в Ливийской войне и имел две нашивки за ранения. «Когда начнется, и ваши машины примут раненых, вы повезете их замаскированной дорогой вдоль берега, а потом вверх, к перевалу, где расположен пост, и где раненых будут ждать другие машины. Конечно, дело рискованное. Дорога просматривается с австрийского берега, но другого пути нет». Главное, чтобы на дороге не образовалась пробка Если все пройдет хорошо, я представлю вас к награде Надеюсь, все пройдет хорошо Благодарен за вашу доброту А в котором часу начнется атака? Говорят, как только совсем стемнеет Скажите, есть ли здесь блиндаж, где могли бы поместиться шоферы? Есть Солдат вас туда проводит А как насчет еды? Вот-вот должна прибыть походная кухня. Котелки я им дам. Кажется, у них есть свои. Тем лучше. блиндаш оказался очень удобным. Шоферы были довольны. Я дал им по пачке Македонии. Слабо набитых сигарет, из которых сыпался табак. И нужно было закрутить конец, прежде чем закуривать. Земля в блиндаже была теплая и сухая. Мы сидели, прислонившись к стенке... И курили. Почему мы не видели поста, когда сюда ехали? Он как раз за поворотом, где мы свернули. Весело будет ехать по этой дороге. Да уж. Дадут нам жизни австрийцы. Что бы их? Хорошо бы поесть, пока не началось. Вот это верно. Тогда уже не до еды будет. А кто идет в атаку? Берсальеры настоящие атаки здесь слишком мало войск. Вероятно, это просто диверсия, а настоящая атака будет не здесь. А солдаты, которые идут в атаку, это знают? Не думаю. Конечно, не знают. Знали бы, так не пошли бы. Еще как пошли бы. Версальеры дураки. Они храбрые солдаты и соблюдают дисциплину. Они здоровые парни. И у них у всех грудь широченная, но все равно они дураки. от гренадеры молодцы. Да Да-да-да. при вас было, лейтенант, когда не отказались идти, а потом каждого десятого расстреляли? Нет. Было такое дело. Их выстроили, и отсчитали каждого десятого. Карабинеры их расстреливали. Карабинеры? Фу, мелочи. Ну, гренадер это, 6 футов росту, и отказались идти. Да, вот отказались бы все, и война бы кончилась. Но гренадеры вовсе об этом не думали. Просто струсили. Mm -hmm. Офицеры-то все были из знати. А некоторые офицеры одни пошли. Двоих офицеров застрелил сержант за то, что они не хотели идти. Mm -hmm. Некоторые рядовые тоже пошли. Которые пошли, тех и не выстраивали, когда брали десятого. Однако моего земляка там расстреляли. Большой такой, красивый парень. Высокий. Как раз для гренадера. Вечно в Риме, вечно с девочками, вечно с карабинерами. Ха -ха. Теперь вы его дома поставили часового со штыком. И никто не смеет навещать его мать, и отца, и сестер... А его отца лишили всех гражданских прав. И даже голосовать он не может. И закон больше не защищает. Всякий, приходи и бери у них что хочешь. Если б не страх, что семье грозит такое, никто бы не пошел в атаку. Ну да. Альпийские стрелки пошли бы. Полк Виктора Эммануила пошел бы. Пожалуй, Берсальеры тоже. Берсальеры сами удирали, а теперь они стараются забыть об этом. Вы напрасно позволяете нам вести такие разговоры, лейтенант. Да здравствует армия. Я эти разговоры уже слышал. Но покуда вы сидите за рулем и делаете свое дело... И говорите достаточно тихо, чтобы не могли услышать другие офицеры. Я считаю, что мы должны довести войну до конца. <связь> Война не кончится, если одна страна перестанет драться. <связь> Будет только хуже, если мы перестанем драться. Хуже быть не может. Нет ничего хуже войны. Поражение еще хуже по-сине Вряд ли Что такое поражение? Ну, вернемся домой Враг пойдет за вами? Едва ли Возьмет ваш дом? Возьмет ваших сестер? Так уж за каждым и пойдет Пусть каждый защищает свой дом Пусть не выпускает сестер за дверь Вас повесят Вас возьмут и отправят опять воевать И не в санитарный транспорт, а в пехоту Так уж, каждого и повесит Не может чужое государство заставить за себя воевать. В первом же сражении все разбегутся, как чихи. Угу. Вы просто не знаете, что значит быть побежденным. Вот вам и кажется, что это не так уж плохо. Лейтенант, вы как будто разрешили нам говорить. Так вот, слушайте. Мы тут в санитарных частях даже не можем понять, какая это страшная штука война. А те, кто поймет, как это страшно, Уже не могут помешать этому, потому что сходят с ума. Есть люди, которым никогда не понять. Есть люди, которые боятся своих офицеров. Вот такими и делают войну. Те, которые на ней наживаются. Я знаю, что война страшная вещь. Но мы должны довести ее до конца. Конца? Нет. Война не имеет конца. Нет. Конец есть. Угу. Войну не выигрывают победами Ну, возьмем мы Сан-Габриэля Ну, возьмем Карса И Монфальконе И Триест А потом что? Видели вы сегодня вон те дальние горы? Что же вы думаете, мы можем их все взять? Тогда почему бы нам не перестать драться? Если австрийцы доберутся до Италии, они устанут и уйдут обратно У них есть своя родина Так нет же, непременно нужно воевать Вы настоящий оратор по сине Мы думаем Мы читаем Мы не крестьяне, мы механики Да и крестьяне не такие дураки, чтобы верить в войну Все ненавидят эту войну Ну, хватит Мы слишком разболтались даже для лейтенанта Ему это нравится Мы его обратим в свою веру Да Но пока хватит Ну что ж Дадут нам поесть, лейтенант? Да. Сейчас пойду узнаю. Может, э, может что-нибудь нужно сделать, лейтенант? Я вам ничем не могу помочь. Если хотите, идемте со мной, гордине Узнаем, как там. Гордини был самый тихий из всех четырех. Он не принимал участия в разговоре, и это было первое, что я услышал от него в тот вечер. Было уже совсем темно, и длинные лучи прожекторов сновали над горами. В перевязочном пункте один из врачей сказал мне, что атака на час отложена. Главный врач, сидя на ящике, говорил по телефону. Я оглядел длинные столы, инструменты, сверкающие при свете, тазы и бутыли с притертыми пробками. Гординис стоял за моей спиной. Главный врач отошел от телефона. Сейчас начнется. Решили не откладывать. Ого! Савоя! Как же обед? Что? Где обед? А, еще не подвезли. Здесь есть холодные макароны вон в тазу и немного сыра. Можете взять, если хотите. Спасибо. Мы отнесем этот блиндаш Я возьму таз, лейтенант. Идемте. Я вам не советую идти сейчас. Подождите, пока огонь прекратится. Люди голодны. Ну, как вам угодно. Выйдя на заводской двор, мы с горденьей пустились бежать. У самого берега разорвался снаряд. Другого мы не слышали, пока вдруг не ударило возле нас. Мы оба плашня бросились на землю, и в грохоте разрыва услышали жужжание осколков и стук падающих кирпичей. Гордини поднялся на ноги и побежал к блиндажу. Я бежал за ним, держа в руках сыр весь кирпичный кирпичной пыли. Ну, вот вам, патриоты. О -о -о -о! Здесь макароны и сыр. Только верхний слой соскоблю и можно есть. А как там машины? В порядке. А -а -а -а. Напугались, Сенант? Есть грех. Макароны придется есть по очереди Начинайте вы, лейтенант Нет, поставьте тас пол, будем есть все вместе Вилок не Обойдемся Так, сыр нарезан Прошу <с înain> Сперва <п compression> вы, <сперва> лейтенант Я погрузил пальцы в макароны и стал тащить Потянулась клейкая масса, так что пришлось поднять руку до уровня плеча Другие последовали моему примеру. Все четверо ели, наклоняя подбородки к самому тазу, откидывая назад головы, всасывая концы. Я тоже набрал полный рот и откусил сыру и отпил вина из фляги. Вино отдавало ржавым металлом. Я передал флягу по сине, снаружи что-то бухнуло и земля затряслась.